Глава восемнадцатая. Реальность. Реальность такова, что мы смотрим на нее сквозь призму собственных ощущений. Сейчас я смотрел в зеркало и не мог найти никаких внешних отличий себя сегодняшнего от себя трех или даже четырех недельной давности. Как не всматриваясь в шею и затылок, не увидишь импланта, закрытого кожей и бронеплитой. А вот внутренне. Кажется, я стал совершенно другим. Во всяком случае, и посторонним больше не улыбался. Готовы, Александр? Поинтересовался Михаил, физиотерапевт, уже третий день занимающийся мной, но так и не перешедший на ты. Да. Приступайте к упражнению. Я принялся приседать. Все это уже порядком остаточтело. Достаточно, попросил он после сотого раза. Теперь отжимания. Соточка отжиманий от пола тоже не отняла много времени. Я все же немного запыхался, но в самом конце. Да уж прогресс за четыре дня просто потрясающий. Помнится, после полусотни я до шестидесяти за месяц догнал, а выше по одной штуке в неделю и то до следующей крутой цифры так и не добрался. Сгибание туловища с упором ног, попросил Михаил, даже не глядя на меня. Он всегда смотрел в монитор. Я для него всего лишь подопытный кролик. Самая легкая сотка в моей жизни, хотя еще три дня назад я делал максимум семьдесят пять. Тестирование у Михаила продолжались недолго, на них уходило около полчаса. Потом меня кормили и отправляли к психологу. Альма была более приветлива, впрочем, чего еще ждать от любителя покопаться в чужих мозгах? Ежедневно я делал одни и те же тесты, занимающие порядка трех часов, отвечал на вопросы, связанные с общей иррудицией. После чего снова ел и переходил к Вере. Она занималась со мной базовыми навыками рукопашного боя два часа. Пока что все, что мы делали, правильно падали на татами, со страховкой выполняли кувырки и прыжки, кульбиты, приставные шаги, а также медленные удары по воздуху перед зеркалом. Исключительно руками. Ну и отжимания. Вера была молчаливой и требовательной. Даже команды она обговорила один единственный раз, после чего подавала их свистком. Впрочем, с тем небогатым разнообразием упражнений, что мы отрабатывали, запутаться было сложно. Недостатки стойки и неправильные позы при падении она лечила легкими ударами ног, рук и пронзительными свистками. Если же свисток вылетал из ее рта, то меня ждало обычно «Ноги на прямой линии и направление к противнику не ставь!» После чего следовал жесткий толчок в плечо. Успевать переставить ноги и не садиться со всей дури на задницу я начал только к концу второго дня. А в первый, после падения, шел еще и разнос за неправильно выполненную страховку. Как она, будучи на половину головы меньше меня, так мощно толкала и била, я пока вопросами не задавался. Вера говорила хрипловатым и безэмоциональным голосом, частично глотая окончания, носила мешковатое кимоно и водолазку с высоким воротом под ним. Руки были в тонких кожаных перчатках, а левая половина лица кажется не двигалась. Впрочем, я не был в этом уверен. На эмоции она старалась не тратиться, ни разу не видел ее улыбающейся. Еще через два часа я принимал душ, ел и шел в тир, где Алексей Владимирович учил меня не полной разборке и сборке Glock 47, а также выполнению стрелковых нормативов. Надо же, отметил он на второй день, рассматривая статистику результатов. Заберу тебя к себе, наверное. Хорошо, стреляю, поинтересовался я скромно, рассматривая достаточно кучные попадания. Для человека, взявшего пушку второй раз за жизнь, слишком хорошо. А ведь тебе еще не запустили Продс. Мне сказали, он уже работает. Возразил я. Просто пока нет интерфейса, он не настроен. Это не то. Сейчас Продс учится помогать твоему телу выполнять простейшие упражнения. Это еще даже не комплексная проверка, как дополненную реальность включат, и еще результаты подрастут. Но тут важные нервы. Ты и под нагрузкой тоже хорошо стреляешь. Посмотрим, что будет в симуляции и боевой обстановке. Посмотрим, кивнул я. Алексей Владимирович мне нравился. С меня ростом сухой поджарый мужчина неопределенного возраста. Он любил пошутить про обезьян с гранатой, охотников и рыбаков. Охотно делился знаниями о любом оружии. Еще более охотно демонстрировал приемы работы с ним. Иногда, конечно, проскакивала высокомерность бывалого воюки к гражданскому солаги, но я понял, что такое лечится только годами службы, причем твоей, а не его, и другое отношение надо заработать. Вечером после стрельбы меня ждали занятия по теории действия диверсионных групп и противодействию им. Обучение велось на примерах: короткие пятиминутные инструктаж, вводное тридцать секунд на принятие решения, дальше мой ответ с описанием конкретных действий и его моделирование. Никакого разбора полетов, только сухие факты. После окончания оглашение реальных действий и результаты. Такое же сухое сравнение с моделированными. Кое-какие цифры приятно удивляли и, наверное, не только меня. Дмитрий, однако, так ни разу и не снизошел до похвалы. Сам преподаватель был высокий и сутулый, и спокойный, как удав. Монотонным голосом он задавал вводную. Семнадцать боевиков захватили здание Центрального банка и сто тридцать заложников. Требуют два вертолета на крышу, каждый полчаса расстреливают одного из заложников. Твои действия. Подать вертолеты максимально быстро после загрузки, сбить в воздухе над зеленкой. Моделирование. Потери. Заложников. Двенадцать человек боевиков. Пятнадцать. Деньгами. Четыре триллиона. Техника. Два вертолета. Личный состав СБ. Трое. Реальное решение. Штурм. Потери. Заложники. Сорок три человека боевиков. Семнадцать. СБ шесть. Я пытался вывести его на анализ. И кто сделал лучше? я или в реальности. Вместо ответа меня ждал следующий эпизод для разбора. Ближе к концу третьего дня я понял, что обучают тут не меня, а продс. Хотя нет, и меня, наверное, тоже. После ужина меня ждало свободное время. Ко мне приходили все наставники, и мы общались на свободные темы. Так я узнал, что Вера на самом деле Вероника, Дмитрий известный спелеолог, а Алексей Владимирович олимпийский чемпион. Автограф, впрочем, давать отказался. Ночами я качался в Барлеоне практически все время с занозой, которая иногда отпускала меня на свидание к Вике. Каждый день я поднимал минимум по уровню и через неделю перевалил через шестьдесят пятый. Время тянулось медленно только первый день, а потом понеслось вскачь. В конце первой недели Вероника пришла после ужина одна, без перчаток и в тапочках. У нее были крохотные, ухоженные ногти кроваво-красного цвета на правой руке, а вместо левой металлический протез. Завтра тебе включат протокольный центр обработки данных, сказала она, наливая кофе. Она поставила передо мной чашку с дымящимся напитком, после чего отодвинула стул, стоявший рядом, повернула его ко мне и села, закинув левую ногу на правую. Тапочек остался на полу, и я уставился на металлическую лодыжку. Тут и без протокольного центра, быстренько сопоставив перекрёстные данные, я многое понял и отвёл взгляд от её ног. Вы, Вероника Оксенова? Правильно, кивнула она. Знаешь, почему я пришла сегодня одна? Догадываюсь, это связано с покушением на майора Оксенова. Подполковника, она сжала губы. Хотя, да, тогда он ещё был майором. В не очередное звание было присвоено посмертно. Соболезную. Аксенова смотрела, как бы сквозь меня, обсчитывает мою искренность. Я заставил себя замереть и ответить ей смелым взглядом. Я пришла сегодня потому, что это последняя возможность поговорить без использования протца. У вас преимущество, ведь вы можете его использовать, а я нет. Протц не только помогает, но и записывает. А история, которую мы с тобой будем обсуждать, не для протокола. Получается, вы можете записать то, о чем мы говорим, а я нет? Да, но я смогу обмануть слежку, а ты нет.、<э、э -э Неужели вы думаете, что другие инструкторы не доложат о нашем разговоре? Доложат, конечно, о том, что мы с тобой остались вдвоем, ведь мы же отличная команда и в Реале, и в Барлеоне все время вместе. Я бросил на нее взгляд. Заноза. Аксёнова кивнула. «Да, не похоже». «М-м-м, ну ты там ведёшь себя совершенно по-другому». Вероника поджала губы. «Там всё по-другому. Я себя там и чувствую по-другому». «Как это?» — не понял я. Она отвела взгляд и, рассматривая кружку с кофе, сказала. «Меня собрали по кускам. Левой половины тела не было». Все органы чувств искусственные, кроме правого уха. Медицина сейчас творит чудеса, но выращивать кожу так и не научилась. Нервные окончания восстанавливаются медленно, голосовые связки сгорели. Я тоже уставился на кофе, возможно, стоило что-то сказать, но кому интересны мои соболезнования? Я почти физически ощущал ее боль. Я уже много раз пожалела о том, что разрешила восстановить себя из того огрызка, в который превратилась после взрыва. Все это, она указала на себя, мертво и внутри тоже. На зомби ты не похоже, ответил я, чтобы разрушить тишину, повисшую после ее слов. Ты понимаешь, почему я решила поговорить с тобой? Да, кивнул я. И почему же? Это проверка. Она окинула меня взглядом. Возможно. Ребята считают, что ты будешь неплохим опером, но пока тебя не испортил Протс, я решила убедиться сама. Расскажи мне, почему мы оказались здесь вдвоем. Я вздохнул и посмотрел по сторонам. Стоило ли перевести все в шутку и отказаться от разговора? Думаю, пару намеков, попытка прикоснуться и Вероника встанет и уйдет. А крутым опером я стану в любом случае, и рукопашный бой тут не причем. Но это самый простой путь — спрятаться за собственными проблемами и никуда не лезть. Очевидно, что ни в проекте Немезида, ни, ни в СБ, ни даже на Земле все далеко не так гладко, как некоторым кажется. Как минимум, стоило поделиться своими опасениями. Но не всеми и не сразу. Во-первых, очевидно, что разговор этот ты затеяла не из-за того, что я тебе нравлюсь. Исходя из невербальных признаков общения, понятных и Дятлову за пределами Барлеоны, ты считаешь меня рукожопом, вытянувшим счастливый билет. Вероника кивнула, хотя и с некоторой задержкой. Мне показалось, лицо ее даже немного дрогнуло. Надеюсь, в улыбке. Во-вторых, последнее время слишком много покушений на родственников высших чинов СБ, как внешней, так и внутренней. Причем начались с внешней, ваш тест. вцепился в свое кресло мертвой хваткой, хотя из трех сыновей не осталось ни одного, и он такой не один. Я знаю, к кому ты бегаешь ночами вместо того, чтобы качаться. Перебила меня Оксенова. Я кивнул. Я знаю, что ты знаешь. Собственно, думаю, это и есть причина, по которой мы тут сидим. Ты думаешь, что покушение на отца моей девушки и убийство Оксеновых связаны между собой? Все. Правая бровь Вероники приподнялась. Я продолжил. В третьих, все эти испытания перед включением протса не просто так. Судя по тому, как окружающие относятся к шифрам Немезиды, внешнее давление далеко не самое страшное, чего они боятся. На этот раз она улыбнулась, мне показалось, с гордостью. Ничего, сейчас мы ее сотрем. В четвертых ты считаешь себя самой умной из окружающих, но даже мне ясно, что ты ненавидишь проект всего лишь на йоту меньше, чем убивших мужа террористов. Вероника кивнула. Ладно, главное ты понял, мелочи потом пройдут. Ты готов к чему? А тебе не рассказывали? Мне столько всего рассказывали, что голова кругом идет. О чем мне не рассказывали? Об остальных шифрах, о том, что является главной проблемой проекта. Нет. Тогда слушай.